Глава третья. Когда я прихожу домой, в душе по-прежнему саднит. Я пережила развод родителей. Конечно, пережила. Можно ведь пережить и по-прежнему обсуждать это. Разве нет? И я не ревела. Теперь оглядываясь назад, я в этом уверена. Мои глаза слезились из-за супа. Всё дело в нём. Я с мрачным видом толкаю дверь в квартиру и обнаруживаю Теми сидящей на полу перед ноутбуком. Осы падают ей на плечи. Привет, говорит она, поднимая глаза. Почему ты дома? Закончили раньше? говорю я, не желая вдаваться в подробности. На самом деле, всё не так плохо, как я думала. В агентстве довольно спокойно отреагировали на то, что Дамиан меня выставил за дверь. Говорят, с ним такое постоянно случается, и меня неделю не будут направлять к нему. Затем они поставили меня на 10 корпоративных ланчей. Тогда ладно, ведётся на мои слова Тэми. Я зашла на Rightmove. Здесь сказано продан. Выглядит изумительно, добавляет она. Ранее я отправила Теме СМС о том, что зелёные дубы проданы. Недвижимость её конёк, поэтому я знала, что ей будет интересно. Кроме того, она провела много времени в нашем доме во время школьных каникул, так что для неё это ещё и личный вопрос. Посетители этой викторианской готической усадьбы на краю прилесной деревеньки Нэтворт в Западном Сассексе будут поражены грандиозностью её импозантного входа, читает она. Да, верно. Помни, когда я в первый раз осталась у тебя, я подумала: "Ё-моё, и это здесь живёт Эффи?" Арочные окна с каменными средниками великолепно пропускают свет и холод, добавляет она. Вот следует уточнить. Благодаря окнам по дому гуляют сквозняки, от которых не имеет задница. А ещё они пропускают воду. И это реальные плюсы, которые вы непременно оцените по достоинству. Я невольно смеюсь. Я знаю, что она старается меня подбодрить. И она мне подмигивает. Мы с Тами подружились в школе благодаря танцам. Обе занимались в студии джаз-модерна. Я жила дома, а она в пансионе, потому что её родителям банковским служащим. Приходилось очень много работать. Когда ей было 2 года, они переехали из Нигерии во Францию, а через несколько лет перебрались в Лондон. Теперь Тэмми тоже работает в банке. В ответ на слова о том, что это, наверное, сложно, она улыбается и говорит: "Да, но именно это мне нравится". Как дела на работе?" спрашиваю я, надеясь сменить тему, но она продолжает читать. Дом расположен среди пречудливых садов и угодий. гармонирующих с его нетрадиционной архитектурой. Речудливый, значит, странный, говорю я, прищурившись. А не традиционный означает уродливый. Нет, это не так. Ты знаешь, Эфи, что я безумно люблю зелёные дубы, но нужно признать, что этот дом не такой, как все. Он особенный, тактично добавляет она. Просторный холл ведёт в большой, обшитый панелями зал с диванчиком подоконником. читает она, и какое-то время мы обе молчим, потому что будучи школьницами, мы жили на этом подоконнике. Мы задёргивали древние плотные шторы, и получалась такая затхлая пещера, в которой мы читали журналы и пробовали краситься. Став старше, мы распевали там водку миньон и говорили о мальчиках. Когда у Тэмми умерла бабушка, мы, обнявшись и ничего не говоря, полдня просидели в нашем собственном пространстве. Я сажусь на пол рядом с Теми и смотрю, как она прокручивает фотографии, сопровождая их забавными комментариями. Но когда она доходит до снимка кухни, где всё чисто и блестит, включая шкафы, её палец замирает, и мы обе молчим. Даже у Теми пропадает желание шутить. То, что сделала Криста, называется бессмысленным и беспощадным варварством. Она уничтожила нечто прекрасное и уникальное лес Мими. А люди ещё удивляются, почему это я с ней враждую. На кухне звенит таймер и Теми поднимается. Нужно помешать жаркое, говорит она. Чай будешь? Тебе явно не помешает. Да, пожалуйста, благодарно говорю я. Денёк выдался не из лёгких. И дело не только в том, что зелёные дубы проданы, и даже не в том, что меня выставили с кухни, а в целом. Всё это спрессовалось в моём мозгу. Хотите верить, хотите нет, Но я пыталась дать Кристи шанс. Честно-честно. В тот день, когда мы впервые встретились с ней в Зелёных дубах, я была настроена позитивно. Да, мне странно было наблюдать за тем, как незнакомая гламурная особа в джинсах и на высоких каблуках командует на кухне Мими, проводит на маникюрной рукой по папиной спине, называет его тоун, по-девчачьи жмётся к нему на диване и ржёт над только им двоим понятной шуткой, явно связанной с сексом. Но я не была настроена против неё с самого начала, как, похоже, все думают. Потом Бин сказала, что нам следовало бы сначала встретиться на нейтральной территории, и, пожалуй, была права. Видеть на месте Мими другую женщину само по себе было тяжело. Как правило, мать остаётся в семейном доме. Но, как неустанно повторяла Мими, это был папин дом задолго до того, как она появилась на сцене. Поэтому Мими настояла на том, чтобы съехать. И после этого, казалось, не прошло и 5 минут, как въехала Криста. Это всегда непросто. Но положа руку на сердце, я была готова терпеть и даже отчасти полюбить Кристо. Тревожный звоночек прозвучал, когда мы встретились в третий раз. В тот день у нас с папой впервые случилась серьёзная размолвка. К тому моменту наши отношения уже немного испортились. Какое-то время после объявления о разводе Я не могла толком разговаривать ни с папой, ни с Мими, потому что на языке у меня вертелось лишь: почему? Как вы могли? Или вы совершили ужасную ошибку? Абин сказала, что это ничего не даст и не поддержала мой скорополительный план свести папу и Мими вместе, по создав атмосферу их первого свидания и заманив их на него. Так что всё было тяжело, и все мы были слегка расстроены тем, как изменился папа. Он явно пытался соответствовать Кристи. Купил новую одежду, скверные джинсы и сделал себе искусственный загар. Он это отрицал, но результат был на лицо. И ящиками покупал шампанское. Судя по всему, они с Кристи не пили ничего, кроме шампанского, которое прежде появлялось в доме по особым случаям. Они постоянно устраивали себе роскошные мини-путешествия и размещали свои фотографии в халатах. свежесозданной папиной страничке в соцсетях. И говорили о покупке виллы в Португалии, в которой папа никогда прежде не бывал. Всё это были идеи Кристи. А на четырёхмесячник знакомства он купил ей кулон с бриллиантом, и она постоянно говорила о нём, хвасталась и привлекала внимание. Зацените камушек. Смотрите, как играет на свету. Как будто появился совершенно новый другой папа. Но, по крайней мере, я всё ещё разговаривала с ним. Я всё ещё чувствовала, что он на моей стороне, до того дня. Я приехала в Зелёные дубы на ланч, только я. Папа разговаривал по телефону, а я забрела в гостиную и увидела Кристи, фотографирующую бюро. Затем она тихо пробормотала в телефон: "Бюро, шесть ящиков, золотые ручки". Точно диктовала. Я была так поражена, что мгновения не могла пошевелиться, а затем на ципочках удалилась. Я попыталась отнестись к ней непредвзято, И весь ланч придумывала невинные объяснения её действиям, но не смогла. Поэтому я сказала папе, что хочу поговорить в кабинете о семейном деле, а потом всё ему высказала. Разговор вышел не просто плохой, а ужасный. Я точно не помню, что именно он говорил, но хорошо помню его гнев, оборонительный тон, слова о том, что я не вправе шпионить и должна принять, что теперь он с Кристией, должна радоваться за него, не придумывать проблем. И не упоминать об этом Гасу или Бин, потому что иначе это настроит их против Кристи. Я помню, как смотрела на него во все глаза, и лицо у меня подёргивалось. Я была настолько потрясена тем, что он принял сторону Кристи, а не мою, что с трудом что-то выдавила из себя в ответ, и тотчас ушла. Гасу и Бин я ничего не рассказала о том дне. Я сдержала обещание, данное папе. Но обещание не начинать вражду с Кристой я не давала, верно? Поэтому я объявила ей войну. Первый удар я нанесла Кристе в день рождения, когда ей исполнилось сорок один без морщин, как она сообщила нам тысячу раз, и папа по этому случаю собрал нас всех на тот ужасный ланч. Хотелось ли нам праздновать Кристин день рождения? Нет. Мы ее настоящая семья? Нет. Видела ли она в этом всего лишь возможность вытащить весь дорогой фарфор, нанять кейтеринг, откупорить шампанское и понтануться? Да. Но Бин сказала, что мы должны постараться. А мне не следует езвительно кавычить слово праздновать, если мы искренне порадуемся за Кристу, возможно, это будет началом к сближению. Иногда мне хочется махнуть рукой на Бин, поэтому я вручила Кристе презент, завернутый в подарочную бумагу. золотистую фоторамку. В неё была вставлена золотисто-глянцевая фотография самой Кристи с двумя пузырьками, как в комиксах. В одном значилось: "Зацените камушек", а в другом: "О, бабло". Ладно, о бабло, наверное, было перебором. Но я просто не могла удержаться. Я была готова с пеной у рта доказывать, что презент самого невинного и шутливого свойства, но до этого даже не дошло. Кристи несколько секунд Застывшим лицом смотрела на рамку, затем сказала: "Супер" и сунула её в сумку, прежде чем кто-либо успел увидеть. А затем она облила меня коктейлем. По официальной версии бокала на опрокинула случайно, но мы обе знаем, что это не было случайностью. Она вылила кир рояль на моё новое кремовое платье и тотчас изобразила раскаяние, схватила своего пса Бэмби и принялась гладить его по башке, приговаривая: Что мамочка наделала Бемби? Глупая мамочка пролила вку сняжку на бедняжку Эффи. В тот день мы с ней негласно объявили друг другу войну. Какое-то время мы вели довольно активные боевые действия, в основном обмениваясь пассивно-агрессивными имейлами, двусмысленными комплиментами в соцсетях и оскорблениями, замаскированными под любезности. Подначивать её и ждать ответной реакции было даже забавно. Это была своего рода игра. Я по-прежнему ходила на семейные сборища, молча топорщила щетину и с опаской следила за Кристой. Но по-настоящему придраться было не к чему. До одного вечера 2 месяца назад. Мы втроём прибыли в Зелёные дубы на ужин. Нас привёз Гас, и я была в довольно хорошем настроении. Пока папа не сказал с порога, избегая смотреть нам в глаза: "Да, кстати, Криста перекрасила кухню, но не волнуйтесь, Сначала я сделал фотографии на память. Только и всего. Я до сих пор не могу в это поверить, что он прежде всего позволил ей это сделать и что сообщил нам об этом так походя, что он не понимал, каким потрясением это будет для всех нас. Гас войдя и увидев свежеокрашенные белые шкафы, только ахнул. У Бин на лице появилось опрокинутое выражение, а мне казалось, что меня кантузило. Помню, я стояла и чувствовала себя так, точно всё моё детство стёрли. Хуже всего было то, что Криста своим святотатством гордилась. Она трещала про то, что краска называется Уимбернские белила, и сейчас кухня выглядит гораздо свежее. К тому моменту я была расстроена до такой степени, что едва могла говорить. Но при слове свежее меня прорвало. Я думаю, и Мона Лиза будет выглядеть свежее. Если её подновить краской для фасадных работ. Может, предложишь свои услуги Лувру? Что не было воспринято на ура. Гас и Бин, судя по всему, через несколько минут справились с потрясением и взяли себя в руки. Они налили себе вина и принялись разговаривать. Но я не могла. Я была слишком травмирована, слишком удручена. Я принялась объяснять, насколько я расстроена, и постепенно располялась всё больше и больше. И наконец, заорала на Кристу: "Знаешь что? С тобой в одном доме нам слишком тесно, Криста. Поэтому мы уходим. Ясно? Мы уходим навсегда". Потом наступил очень неловкий момент, потому что я предполагала, что Бин и Гас последуют за мной, а они этого не сделали. Они остались сидеть на диване, а я с пылающими щеками и тяжело дыша решительным шагом направилась в холл. готовая дать пять сестре и брату, которая само собой проявит солидарность со мной, и обнаружила, что никого нет. Сбитая с толку, я снова сунула голову в гостиную и сказала: "Ну, вы идёте?" Эфи, страдальческим тоном произнесла Абин, не двигаясь с дивана, а Гас просто принял отсутствующий вид. Тогда мне пришлось совершить второй исход с высоко поднятой головой, и клянусь, я слышала Как Криста хихикнула. Я была в ярости. Я почти решила для себя не прощать их обоих. Потом Бин сказала, что она разрывалась на части, но инстинктивно чувствовала, что если мы все уйдём, то семья развалится навсегда, и попыталась стать мостиком. Ты и в самом деле мостик, огрызнулась я, потому что позволила Кริсте себя растоптать. Она приняла обиженный вид, и я пожалела о своих словах. Тогда я взялась за Гаса. Он якобы не понял, что ему следовало пройти на выход, и сказал, в следующий раз предупредить его сообщением. Семейка без хребетников. С того вечера я почти не общаюсь с папой и больше не бывала в зеленых дубах. И я прекратила пикироваться с Кристой, а она со мной. Но это не значит, что я спокойна. Война перешла в подковерную фазу. Я все время на стороже и ожидаю очередной бомбы. Темис снова садится рядом, протягивает мне кружку чая и опять вглядывается в обезличенную перекрашенную кухню. Ей тоже нравилось творение Мими, и как-то на Пасху она даже пририсовала своего цыплёнка. "Сука", лаконично говорит она. "Ага. И представь себе, она организует отвальную вечеринку", угрюмо добавляю я. "Показушное мероприятие, чтобы все попрощались с зелёными дубами". А она порхала бы туда-сюда в роли пчелиной матки. И в чём ты пойдёшь? А я не пойду, без обеняков, говорю я. Это вечеринка Кристы. Ну и что, возражает Теми. Плевать на неё. Попрощайся с домом, повидайся с друзьями и семьёй, напейся. На твоём месте я бы разоделась в пух и прах и показала бы этой твари. Судя по мечтательному выражению в глазах у Теми, Она уже мысленно прикидывает, что можно было бы заказать на люксовой ритейл-платформе Netto Porter. В этот момент у меня гудит телефон. Это пришло сообщение от Бин. Только что получила приглашение по e-mail от Кристи. А тебе уже пришло? Я захожу на электронную почту. От Кристи ничего нового, поэтому я отправляю в ответ: "Не а". Через мгновение она пишет снова. Значит, ещё придёт. Я перешлю своё. Будет весело. Тебе правда стоит пойти. Это Бин, говорю я Теми, которая наблюдает за мной. Она считает, что мне стоит пойти. Она права? твёрдо говорит Теми. Выпей и съешь всё, что можно, и оттепись по полной программе. В этот момент на телефон приходит e-mail от Бин. И я со сдержанным интересом открываю вложение. Это шикарное приглашение, В виртуальном конверте и с карточкой, написанной витиеватым рукописным шрифтом. Как претенсioso, сразу говорю я, можно подумать, речь идет о королевской свадьбе. Мисс Криста Коулман и мистер Энтони Талбот от души приглашают вас на прощальную вечеринку в зеленых дубах. Шампанское и коктейли с восемнадцати тридцати до двадцати одного ноль ноль. Читает поверх моего плеча Теми. Шампанское и коктейли, соображаешь? Будет где разгуляться. Тут еще одна карточка, говорю я, щелкая по вложению. Семейный ужин с двадцати одного ноль ноль и до поздна. Две вечеринки? восклицает Теми. Еще лучше. Семейный ужин звучит тухло, морщусь я. Я что, обязана на него остаться? Семейный ужин для избранного круга лиц, возражает Теми. Это вип мероприятие. Она подаст по меньшей мере пять блюд. Всеми права. Это будет такое супер-пупер гастрономическое шоу, что сейчас мне уже хочется его увидеть. Она подаст лобстера, говорю я, вглядываясь в этиеватый шрифт. Нет, жареного лебедя. Страусового фритюря, фаршированного жареным лебедем, и с камушком на шее. Мы уже обе хихикаем, и когда на телефоне высвечивается звонок от Бин, я всё ещё улыбаюсь. Привет. Ну что, посмотрела? В присущей ей нетерпеливо-обеспокоенной манере интересуется она. Ты пойдёшь? Не знаю, говорю я. Может быть. Звучит довольно солидно. По части напитков, по крайней мере. О да, Криста размахнулась. Она приглашает уйму народа из деревни, своих друзей и папиных. Бин делает паузу и затем осторожно продолжает. Она пригласила Маранов, Но я не знаю, придут ли они в полном составе. Она имеет в виду, я не знаю, придёт ли Джо. Я ненадолго закрываю глаза. Отлично. Джо Маран, до да кучи. Ладно, я подумаю. Приходи, пожалуйста. Телефонную линию буквально распирает от энтузиазма Бин. Без тебя всё будет не так, Эфи. Ты ведь хочешь взглянуть на дом, правда? И что-то своё забрать. В понедельник прибудут грузчики. И перевезут все мои вещи ко мне, и ты могла бы сделать то же самое. Я заберу все свои старые книжки и старую мебель. С кроликом Питером? Я смеюсь от удивления. Куда ты ее поставишь? Коттедж Бин полностью меблирован. В частности, в нем есть нормальная кровать суперкоролевского размера. Я освободила лишнюю комнату. Торжествующе говорит Бин. Гости будут размещаться в кролике Питере, а кто будет смеяться, пожалуйста, на выход. Никто не будет смеяться, ласково говорю я. Я сама с радостью погощу у кролика Питера. Повисает пауза. Затем я с неохотой добавляю. А ты что наденешь? Значит, ты пойдёшь, восклицает Бин. Посмотрим, уклончиво говорю я. Возможно, я не настолько упряма, как мне кажется. Возможно, мне хочется поднять бокал за зелёные дубы. Возможно, Мы помиримся с папой. Другими словами, если я не пойду, помирюсь ли я с ним вообще когда-нибудь? Я смотрю электронную почту. Вдруг письмо от Кристи уже пришло. Но ничего нет. Ну а вообще-то я до сих пор не получила приглашение на эту тусовку, говорю я, и Бин снова смеётся. Ты же знаешь Кристи, она настолько технически бесграмотна, что, наверное, отправляет каждое письмо по отдельности. О, Эйфеланд. Я так рада, что ты пойдешь. Посмотрим. Ладно, посмотрим. Пусть так. Но дай мне знать, когда приглашение придет. Сестра отключается, а я снова обновляю почту. От Кристи по-прежнему ничего. Можно предположить, что все семейные приглашения она должна была отправить вместе, но мое она вероятно отложила на потом. Да что это я в самом деле? Разумеется, она отложила его на потом. Она хочет поставить мне на вид. Как ей угодно. Пусть ставит на вид. Мне плевать. Но, как выясняется, не настолько плевать, потому что за последний час я обновила почту, пожалуй, сотню раз. Куда запропастилось это грёбаное приглашение? Ей хорошо известно, как меня накрутить. Она в курсе, что мы с Бин общаемся, думает, я не раскусила её игру. Наверись терпения, советует Теми, которая сидит на диване в шапочке для душа. И источает сильный запах кокосовой маски для волос. А пока займись волосами, она указывает себе на голову. У меня есть еще один пакетик этой штуки. Она классная. Но я слишком возбуждена, чтобы наносить маску для волос. Я больше не в силах ждать. Я подтягиваю к себе ноутбук и принимаюсь писать письмо. Что ты делаешь? Прищурившись, спрашивает Теми. Разоблачаю блеф Кристы. Коротко отвечаю я. Не может же она вечно играть со мной в игры. Я строчу сообщение, мои пальцы быстро и решительно пархают над клавиатурой. Привет, Криста. Твой последний пост в Инсте просто бомба, как камушек. Надеюсь, с ним все в порядке. Будешь ли ты дома вечером в субботу? Я хочу заскочить за вещами, но если тебя не будет, могу заехать в другое время. Эффи. Я нажимаю отправить и жду ее реакции. У Криста всегда телефон при себе. тихольчики на поясе со стекляшками. Поэтому я знаю, что скоро она увидит моё письмо. И точно, через несколько минут приходит ответ. Привет, Тэффи. Давненько от тебя ничего не было. Мы с твоим папой уже стали думать, что тебя вовсе нет и детей только двое. Шутка. В субботу вечером мы дома, но у нас будет небольшая тусовка. Приходи, повеселимся. Поскольку ты сказала, что твоей ноги в этом доме больше не будет и меня ты видеть не желаешь, я не стала посылать тебе приглашение. Но если ты хочешь прийти, то мы, конечно, будем тебе ужасно рады. Форма одежды парадная, напитки с восемнадцати тридцати. Криста. Я дважды перечитываю письмо и по мере того, как его смысл проникает в моё сознание, моё потрясение становится всё сильнее. Она не откладывала приглашение на потом. Меня вообще не собирались приглашать в наш семейный дом, на нашу семейную вечеринку, куда были приглашены все подряд. Меня не было в списке. Это была бомба от Кристы после недель затишья. Она ждала возможности сбросить ее, и я, как на его представляю себе ее торжествующую улыбку на розовых напомаженных губах, щеки у меня пылают, голова идет кругом. Я даже мысли не допускала. что меня могут не пригласить и по сути лишат последней возможности попрощаться с нашим семейным домом. "Ну что, пришло письмо?" спрашивает Теми, и я поднимаю глаза, стараясь казаться весёлой. "Официально не приглашена", выдаю я и вижу, как она меняется в лице. "Не приглашена? Ты шутишь?" Она вырывает у меня ноутбук и внимательно смотрит в экран. "Погоди, ты же приглашена. Но ведь это не совсем приглашение, так?" Меня не было в списке. Крист разрешает мне прийти на вечеринку, а это уже другое дело. По сути, это электронное письмо скорее тянет на антиприглашение. Невероятно, выдыхает Теми. Это же твой дом. Больше нет. Погоди, но твой папа, у неё округляются глаза. Он считает это нормальным? Не может быть. Не уверена, говорю я, пытаясь изобразить на губах улыбку. Лагаю, да. Знаешь, мы с ним почти не разговариваем. Так что должно быть это и его желание тоже. Я замолкаю. Ощущение такое, будто где-то захлопнулась дверь. Я даже не знала, что она была открытой, но сейчас она определённо закрылась. Это возмутительно, восклицает Тэмми. Сколько ты прожила в том доме и сколько фигурирует на сцене Криста, что касается твоего отца? Она недоуменно осякается И какое-то время мы обе молчим. Ну ладно, наконец произношу я дрожащим голосом: "Дайка сюда". Не гнущимися руками я беру ноутбук и нажимаю ответить. Что ты задумала? спрашивает Теми. Собираюсь отклонить любезное антиприглашение Кристы. Нет, она качает головой. Пока не надо. Переспи с этой мыслью. Я никогда не понимала, что означает переспать с мыслью. ворочаться всю ночь с боку на бок, размышлять над проблемой, а утром выполнить то, что собиралось сделать накануне, только с двенадцати часовой задержкой? И это что? Хорошая идея? Не о чем тут думать, говорю я, и принимаюсь быстро печатать. Дорогая Криста, какое заманчивое приглашение! Мне посчастливилось мельком увидеть другое, которое ты отправила Бин, и оно, помнится, выглядело слегка иначе. Как мило с твоей стороны! Приготовить для всех разные приглашения, супер персонализированные. К сожалению, я вынуждена отклонить твоё любезное предложение. Я вспомнила, что тем вечером я буду занята. Я пока ещё толком не знаю, чем именно. Ты должно быть предвкушаешь возможность показать наш дом всей деревне. Очень надеюсь на то, что показ пройдёт хорошо. И ещё раз спасибо, что включила меня в почтовую рассылку. С наилучшими пожеланиями, Эффи. Без долгих раздумий, а точнее, вообще без раздумий, в голове у меня странно пусто, я нажимаю отправить и поднимаюсь с пола. Ты куда? спрашивает Тэмми. Эфи, ты в порядке? В порядке, говорю я. Я к Мими.